Глава восьмая. Им открылся необычный и красивый мир. Оранжевые облака, желтые реки с синими берегами, зеленые бабочки и целые поля цветов. Мышка Дашка, оглядывая эту красоту, сказала, — Ребята, какая замечательная планета! Наверное, инопланетяне, живущие на ней, такие же добрые и красивые. — Посмотрите! — — крикнул осторожный суслик Федя. — Я вижу дом. Пойдем туда, познакомимся с местными жителями. «Да, — Да-да, и пусть они расскажут нам про эту планету, — ответил Крот Прохор, удивленно оглядываясь. — Я в книгах еще не читал про нее. Они прошли лужайку, полную цветов, и невдалеке они увидели небольшой домик. Он был круглый, как футбольный мяч, И стоял на четырех столбиках, невысоких, такой высоты, что наши зверюшки запросто могли по домикам пройти. Они радостные побежали к дому, к новому необычному миру и его чудесам. Они стремились узнать больше о нем и его тайнах. Окна в мячике, на всякий случай, захлопнулись, и навстречу им вышли жители этой планеты. Они были кругленькие, пушистые с острыми ушками на голове и большими добрыми глазами. Мышка Дашка остановила друзей на безопасном расстоянии от домика, улыбнулась хозяевам и сказала громко и внятно, чтобы они наверняка услышали. «Мы с планеты Земля! Мы случайно упали на вашу планету! Не бойтесь нас, мы вас не обидим!» «Помогите бедным космическим путешественникам, попавшим в беду!» Самый большой из них, видимо, самый главный, послушал, похлопал большими ресницами и произнес. «Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады видеть вас на нашей планете! Кто вы и откуда вы пришли?» Вторая, чуть поменьше и попушистее, улыбнулась. «Какие вы такие милые и забавные!» «Вы похожи на наших домашних животных, но вы умеете говорить. Как вы это делаете?» Наконец, самый маленький пушистик припищал тоненьким голоском. «Вы такая красивая и умная. Вы похожи на нашу принцессу, но вы меньше и пушистее. Как вас зовут?» Ребята растерялись. Они не понимают, что говорят жители этой планеты. Они слышат только непонятные звуки и интонации. Но зверюшки чувствуют, что эти жители, вышедшие к ним из круглого домика, добрые и любознательные. Похоже, они хотят общаться с ними и подружиться. Тут старший абориген достал из кармана круглый прибор, похожий на теннисный мячик, и передал его мышке Дашке. Показал знаками, что это мячик «говорун», Он понимает все языки и сразу переводит на нужный. Таким образом, они могли бы общаться друг с другом без всяких языковых проблем. Мышка Дашка сказала. — Тишка, подними говорун и носи его всегда с собой, понял? Это наш переводчик с их тарабарского языка.